Много-много народу в грех ведешь, вертопрахи на поединки выходят, шпагами колят друг друга. Весело. Старики старые и благочестивые, а в смерти забывают, соблазняются на красоту-то. А кто отвечать будет? За все тебе отвечать придется. Вомот лучше с красотой-то. Да скорей, скорей. Катерина прячется. Куда прячешься, глупая? От Бога-то не уйдешь. Удар грома.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 Кабанова. «Брось ее! С кем?» Варвара. «Врет она, она сама не знает, что говорит». Кабанова. «Молчи ты! Вот оно что! Ну с кем же?» Катерина. «С Борисом Григорьевичем». Удар грома. «Ах!» падает без чувств на руки мужа. Кабану, «Что, сынок, куда воля-то ведет? Говорила я, так ты слушать не хотел? Вот и дождался».